Глава 4. «Какое удивительное коварство», — восхищенно сказал Бамбура. «Отпустить наследника, свергнутого властителя, чтобы собственный сын боялся мести и не расслаблялся». Триг вздохнул. Честно говоря, он не был склонен так радоваться коварству Сатара Грейза. «Интрига, достойная пера Гила Гильена», — продолжал Бамбура. «Он бы написал трагедию, как Руста и Мпампелика, или трагикомедию, как Юлай и Ло и Юлайя». и комедию, как Клео и Кагана, и назвал бы её Трикс и Грис, кислым тоном сказал актёр, сыгравший в конце пьесы труп ту земного короля. Бамбик, успокойся, Гил Гильен все свои истории придумывал или воровал у коллег, ничего реального он никогда не писал, боялся, что какой-нибудь благородный господин разгневается и прикажет высечь его розгами. Трикс не особо интересовался делами комедиантов, всё-таки Эта версия показалась ему куда более реальной. Спектакль закончился час назад, и с тех пор Трикс сидел в комнате с зеркалом и притиранием. Компанию ему составляли бамбура, как уже понял Трикс, для простоты актёров звали друг друга на сцене настоящими именами. И тощий смуглый мужчина, игравший туземного короля, звали его то ли Шэра, то ли Джараш. Трикс никак не мог уловить произношение, и на всякий случай и сам называл актёра неразборчиво. гундося и причёптывая, будто сражённый неожиданным насморком. Бамбура вернулся сразу после торжественных похорон Шаража-Жаража, за которым Трикс любопытством наблюдал через дырочку в стене. Белую собачонку Альби отважный капитан держал под мышкой. Оба выглядели уставшими. Собачонка обнюхала Триксу ноги, тяснула и побежала в угол, где стояла мисочка с водой. Пила она жадно, будь то благородный рыцарь наутро после празднества. Негодующе фыркала и разве что не ругалась в полголоса по собачьей. Бамбура же, радостно напевая песню чернокожих рабов, «На волю, на волю, хотим мы на волю», принялся разоблачаться, скинул свои моряцкие одежды и оружие, сапоги и повязку с глаза. Отвязал мешочек с тряпьем с плеч и бицепсов, распустил ремень, выпуская на волю тугой животик. оставшись пёстрым штопаным трико, какие носят акробаты и жонглёры. Уселся за стол и добродушно подмигнул Триксу. Следом вышел только что похороненный шараш-жараш, неся в руке большой кусок жареного мяса, источающий аппетитный запах. Очень удобно, пояснил Бамбура. В середине второго акта туземцы жарят на костре мясо. Ну, вроде как они поймали моего старшего помощника. Тут всё равно такой негодяй, что его детям не жалко. Потом рыцарь квист стан мечом и невиданное дело Глеона прогоняет туземцев, те убегают вместе с мясом. И мы его едим после спектакля на всех. А это Трикс подозрительно уставился на кусок мяса. Ну что, ты бамбуры замахал руками, что ты? Где бы мы каждый день брали такого колоритного негде на роль старшего помощника. Обычная говядина с рынка. Признаюсь, она немного пахла. Но мы её натёрли уксусом и прожарили посильнее. Успокоенный Трикс поел вместе с актёрами. Альби требовательным лаем напомнил, что ему полагается кусок, а потом рассказал свою историю, начиная с того утра, когда отправился к отцу в тронный зал. "Ты не прав", шараш пылко произнёс Бамбура. Трикс опять прислушался, но так и не разобрал имени смуглого. "Если мы придумаем пьесу, в которой расскажем историю бедного паренька, то зрители возмутятся несправедливостью". Народный роп подойдёт до князя, а то и до самого короля. "Ну да", кисло ответил Шараж-Жараш. "Только вначале роп подойдёт до Сатара Гриза. Тот пошлёт одного единственного ассасина, который ночью перережет горло и Триксу, и всем нам на всякий случай". "Тогда надо пьесу сочинить и насказательно", Бамбура взмахнул рукой, так чтобы узурпатор ничего не понял, и никто тогда не поймёт. Дожжова свой кусок мяса сообщил Шараж-Жараш. Я уже не говорю про то, что пьесу сочинить, это не шутка, это уметь надо. Помнишь, ты пробовал трагедию сочинить? Про девушку, которая отправилась поведать свою больную бабушку, как ее по дороге встретил разбойник и... Шараж-жараж покосился на Трикса и вдруг закашлялся, будто поперхнулся. А откашлявшись, закончил сухо и коротко. Ерунда ведь получилась. А ты хочешь о государственном перевороте рассказать? Да еще так, чтобы зрители встали на сторону Трикса». Бамбура неохотно кивнул, потом произнёс: "Я всё-таки отправлюсь к господину Майхелю. Скажу, что случайно встретил на улице своего двоюродного племянника и хочу пристроить его в труппу. Не откажет. Нам давно нужен юноша на детские роли. А юноша хочет, полюбопытствовал. Шараз, жарешь?" Трикс помрачнел за ту бомбура с своей идеей, пришёл в восторг и возражений не слышал. Ободряюще похлопал Трикса по плечам, сказал: "Сейчас Подожди чуток. Он вытер грязную тряпичную салфетку жирные руки, протянул с полши шитаны. Если человек от природы скорее худ, то после еды ему приходится распускать ремень. Если же человек скорее толст, то штаны приходится подтягивать на то место, где должна быть талия. И вышел из каморки. Бамбура, добрый человек, задумчиво сказал Шережареш. Однажды он подобрал собачку. С тех пор играет вместе с Альби. Хотя по сюжету у капитана был попугай. Господин Джараж, неуверенно начал Трикс. Что-то ты гугни, а, видишь? Будто наш добрый бамбура. Меня зовут Шараж, отчётливо выговорил комидиант. Славное горское имя, означает любимец родителей. Скажи, ты и впрямь хочешь пристать к нашей тупе и бродить по городам королевства, разыгрывая представление. Трикс помедлил. Ему было стыдно отвечать честно. Ну-ну, подбодрил Шараш. Не уверен, господин Шараш, если бы и впрямь было можно сыграть пьесу так, чтобы злодеи были посрамлены, а справедливость восторжествовала. Нет, Шараш покачал головой. Не путай искусство комедианта с жизнью юноши. Да, порой мы играем на сцене так, что в зале плачут и грубые каменчики, и суровые получи, и гулящие девицы. Даже благородные господа, особенно если сидят смотреть представление с бутылкой старого вина, могут пустить слезу. Но театр отдельно, а жизнь отдельно. Мир не театр, люди не актёры. Останешься с нами, голодать не придётся. Веселье в жизни гарантировано. Мир посмотришь. Но ты, я полагаю, хочешь иного. Я должен вернуть себе отцовский трон. Я обещал, Трикс помялся, глядя на невозмутимого шаража. Спроси А точно ли не получится пылким словом барда и вдохновенной игрой лидейцев покорять ладей? Не получится, шараш покачал головой. Я мог бы рассказать тебе историю про одного мальчика-горца, который убежал из разоренного поселения, мечтая отомстить врагам. Маленький дикарь прибился к бродячей труппе, и молодой актёр, сам немногим его старше, подобрал те сердце покровительствол мальчику. Учил его играть на сцене и говорить без акцента. Актеру всегда хотелось стать сочинителем, но он даже написал прессу про то, как маленький горец китался по горам, как он от медведя ушел и как от стаи волков ушел, и как от бешеной лисицы ушел, как он могучего барса с помощью тяжелой дубины одолел. Шарар задумчиво посмотрел на свои ладони, и Трикс вдруг заметил, что руки Шараржа покрыты старыми, давно зажившими шрамами. Ничего не получилось, никто судьбой горца не проникся. Угу, Трик скивнул. А что бы вы мне посоветовали? Ну, чтобы отомстить. Князь тебя слушать не станет, Шараш покачал головой, С сомнением посмотрев на Трикса. Ты умеешь сражаться? Да, гордо сказал Трик, вспомнив недавний поединок. Я могу дать тебе совет, мальчик, Шараш помедлил. Он потребует от тебя тяжёлого труда и многих лет ожидания, 5, 10, 20 лет, не меньше. Трик помурчнел. Подобно любому юноше, он не любил строить такие долгие планы. Ну как можно загадывать на 20 лет вперёд, если тебе всего 14? Ну, по любопытству, Шараш. Если другого выхода нет, Трикс посмотрел актёру в глаза. Научите меня. Шараш кивнул. Кажется, он ждал именно этого слова. Научите. Не пытайся доказать свои права. Этого у тебя никогда не получится. Запомни, всегда законен тот владыка, что сидит на троне. В лучшем случае ты получишь плеть и насмешки, в худшем место в темнице или нож в спину. Что же мне тогда делать? Попробуй стать оруженосцем и выслужиться в рыцари, заново получить дворянство, не за происхождение, а за собственную доблесть и подвиги. Если ты прославишься, то сможешь вызвать своего врага на поединок, будь он даже герцогом. Сталь решает проблемы не хуже, чем слово короля. Трикс молчал. Нет, мысль о том, как он вызывает подлого Сатера на поединок, и, обломав о него копью, рубит пополам мечом, была сладостной. А если потом ещё призвать на благородное аресталище Дэрига и долго гонять его вдоль ликующих трибун, охаживаемый могучей рыцарской дланью? Это трудно, сказал Шараш. Тебе придётся стать воином, настоящим, могучим воином, таким, о котором слагают баллады. Баллады, сказал Трикс. Скажите, Шараш, А как вы сумели победить в реполо барса? Шараш вздохнул.